«Клянусь святым Георгием Бургундским!» — воскликнул герцог. «Я удивляюсь, как ваше величество может так отзываться о коварном предателе, изменившем и Франции, и Бургундии, о человеке, который всегда старался раздувать наши споры с единственной целью — разыграть потом роль посредника. Нет, клянусь орденом, который ношу, недолго его болота будут служить для него верным убежищем». — Не горячитесь, не горячитесь, любезный кузен, — сказал король, улыбаясь и, понизив голос, добавил. — Когда я упомянула о голове Конотабля, говоря о том, что она могла бы уладить наши маленькие недоразумения, я вовсе не имел в виду его тело, которое с большим удобством могло бы остаться в сан антенне «В таком случае я с вами вполне согласен, ваше величество», — ответил Карл с тем же резким хохотом, каким он встречал и другие грубые шутки короля, и прибавил, топнув ногой. «Да, в этом смысле голова Канетабля могла бы быть полезна в перроне». Конечно, подобные разговоры, где к смеху и шуткам примешивались намеки на серьезные дела, Людовик не вел беспрерывно. Но в продолжении всего торжественного обеда и потом, во время свидания с герцогом в его собственных покоях, Людовик пользовался каждым случаем, чтобы незаметно закинуть удочку и коснуться какого-нибудь важного вопроса. «Вообще надо отдать справедливость Людовику». Как не опрометчив, был сделан им решительный шаг, поставивший его из-за бешеного нрава герцога и существовавшей между ними непримиримой вражды, весьма опасное положение, исход которого не только был сомнителен, но мог оказаться роковым, никогда еще кормчий, очутившись у неведомых берегов, не вел себя с большей осмотрительностью и отвагой. Поразительным искусством и точностью он, казалось, измерял все глубины и отмери настроений и помыслов своего врага, не обнаруживая ни страха, ни колебаний, когда в результате своих исследований находил больше подводных камней и опасных мелей, чем надежных гаваней. Наконец прошел день, столь утомительный для Людовика, который должен был все время напрягать свои умственные силы, так как его положение требовало величайшей бдительности и внимания. Не менее труден был он и для герцога, принужденного сдерживать свои порывы бешеного нрава, к чему он совсем не привык. Но зато как только Карл, распростившись с королем по всем правилам этикета, удалился в свои апартаменты, он дал полную волю гневу, который ему так долго пришлось подавлять, и, как сострил его шут лег Лурье, ливень самых отборных ругательств обрушился в этот вечер на голову тех, для кого он вовсе не был предназначен. Приближенным герцога пришлось выдержать целую бурю, которая не могла разразиться по адресу царственного гостя даже в его отсутствие, но она бушевала в груди их господина с такой силой, что он должен был дать ей исход». Наконец шуту удалось разогнать тучи разными прибаутками и остротами. Герцог принялся хохотать во всю горло и бросил шуту золотой, после чего позволил себя раздеть, осушил огромный кубок вина с пряностями, лег в постель и крепко уснул. Гораздо более достоин внимания вечер, проведенный Людовиком, ибо грубые порывы необузданных страстей — являющиеся проявлением животной стороны человеческой природы, не могут заинтересовать нас так сильно, как деятельность глубокого и сильного ума. Блестящая свита из придворных герцога Карла проводила Людовика вплоть до помещения, отведенного ему в Перонском замке. У входа в крепость сильная стража из стрелков и других воинов отдала ему честь. Когда он сошел с коня, чтобы пройти по подъемному мосту, переброшенному через необыкновенно широкий и глубокий ров, он взглянул на часовых и сказал, обращаясь к Декамину, сопровождавшему его вместе с другими бургундскими рыцарями, «И они тоже носят Андреевский крест, только не такой, как у моих стрелков». «Но они...» Также готовы умереть, защищая Ваше Величество, ответил до камина, чуткого уха которого не ускользнул оттенок беспокойства, прозвучавший в этих словах. Они носят Андреевский крест на золотой цепи ордена Золотого Руна, возглавляемого герцогом Бургунским моим государем. Я знаю, ответил Людовик, указывая на цепь этого ордена, которую он надел, чтобы оказать внимание своему хозяину. Это одно из звеньев нашего родства и дружбы, связывавшей нас с нашим любезным кузеном. Мы братья по рыцарству и по духовному родству, кузены по рождению и друзья по взаимному влечению, как и подобает быть добрым соседям. Нет, господа, дальше вы не пойдете. Я не могу вам позволить провожать себя дальше нижнего двора. Вы уж и так были слишком любезны. Герцог велел нам проводить ваше величество — До отведенных вам покоев, — сказал Домбрекур. — Надеюсь, ваше величество разрешит нам исполнить приказание нашего государя. — Я думаю, что в таком пустяковом деле, как это, — сказал король, — даже вы, подданные герцога, можете позволить себе слушаться его и исполнить мое приказание. — Мне что-то не по себе, господа. Я... я устал. Большая радость подчас утомляет не меньше тяжелого труда, — Надеюсь, завтра я буду в состоянии лучше воспользоваться вашим обществом. Вашим в особенности, сеньор Филипп де Камин. Ведь вы летописец нашего времени, и все мы, желающие оставить своими в истории, должны постараться заслужить вашу благосклонность, потому что, говорят, перо ваше бывает очень остро, когда вы захотите. Покойной ночи, господа, покойной ночи всем вместе и каждому порознь. Вольщенный таким вниманием короля, бургундские рыцари откланялись ему в восторге от его любезного обращения, и Людовик остался один с двумя или тремя из своих приближенных под сводчатыми воротами, выходившими на внутренний двор перронского замка, прямо против угловой башни, служившей ему главным укреплением и вместе с тем тюрьмой. Огромная, массивная... Мрачное здание было залито ярким светом месяца, светившего, как мы уже знаем, в ту самую ночь и в тот же час Дорварду, ехавшему из Шар-Леруа в Перонну. Башня эта по своей архитектуре напоминала белую башню лондонской крепости, но была еще древнее, так как постройку ее относили к эпохе Карла Великого. Ее стены были необыкновенной толщины — а окна очень малы и заделаны железными решетками. Вся эта неуклюжая каменная громада отбрасывала через весь двор темную и зловещую тень. «Меня не здесь поместили?» — спросил король, содрогнувшись точно от зловещего предчувствия. «Нет, нет, сохрани бог», — ответил седой старик-смотритель, провожавший Людовика с непокрытой головой. Для вашего величества приготовлено помещение вон в том соседнем здании пониже. Это те самые покои, в которых король Иоанн провел две ночи перед битвой при Пуатье».